Глава одиннадцатая. Я привалилась к двери и выдохнула. Клетку с котиком поставила на пол и только потом смогла толком рассмотреть свою комнату. «Мамочки, как мне повезло!» Передо мной сверкало чистотой высокое окно. У стены слева стояла покрытая узорчатым покрывалом полутораспальная кровать. В изголовье ее виднялась большая пуховая подушка а вдоль стенки стояли целых три маленьких в гобеленовых наволочках. Слева от окна стоял стол, над ним три полочки, под учебники, наверное, пока на полочках было пусто. Перед столом стоял стул с высокой спинкой, а еще такой же стул виднелся у маленького круглого столика с правой стороны. На столике этом стояла вазочка с осенними цветами. Разноцветные хризантемы радовали взор. Я даже рот открыла. Такая разница с моей прежней комнатой. Да тут даже шифоньер есть. Вон, стоит в простенке. Живем. Я скорее повесила туда до смерти надоевший плащ и сумку закинула на дно. Полочки для одежды были пустые. Ну ничего, на первое время все же выдадут. Я закрыла дверь шифоньера, и повернулась к нему спиной. И тут увидела еще одну дверцу. Она почти сливалась цветом со стеной, поэтому сразу я ее и не заметила. Я скорей шагнула туда и дернула за маленькую серебристую ручку. Дверь не стала сопротивляться и открылась сразу. «Вау! Передо мной находилась ванная! Самая настоящая ванная!» Правда, никакой ванны большой и на золоченных львиных ножках, как у меня дома, там не было. Зато был душ, эмалированный белый поддон, огражденный веселенькой цветастой занавеской из необычного материала. Ну и все другое, что очень даже нужно каждому человеку. Личное удобство в комнате, а вовсе не в конце коридора, как я думала. Хотя какой тут коридор-то? Комната у меня же в башне. Вот теперь я поняла, про что говорил ректор, приведите себя в порядок. Конечно, лорд Бронский и с большим удовольствием. Я поскорее расшнуровала надоевшие до горькой редьки сапоги и сбросила их на пол. Встала голыми ногами и поежилась. Пол тут был тоже мраморный. В наших широтах мрамор это вот чересчур. Осень! бр! Хорошо бы этот мрамор был теплым, подогревался что ли. Но до такого магии ещё не дошла. Ладно, зато я хоть душ приму. Скинула брючки, тунику и прочее. И бегом за занавеску. Водичка полилась сразу теплая, стоило дотронуться до квадратика у крана. Красота! Дома у нас такого, к сожалению, не было. Когда леди Вилана желала принять ванну, слуги набирали холодную воду и бросали в нее нагревательный камень. «А тут, пожалуйста!» Теплая водичка течет прямо из крана, а хорошую комнату забронировала себе эта леди Кронова. Алиска, как ее называла, это болтушка Тарика. И почему мне ее фамилия кажется такой знакомой? Я намылила и промыла свои светлые, немного вьющиеся волосы и задумалась. Кроновая, ну конечно, ведь это наверняка дочка лорда Кронового одного из самых значительных членов попечительского совета Академии. А ну, как пожалуется Алиса отцу, что ее в другую башню переселили. Вот я не помню, чтобы там были такие же удобства, может и были. Я же не рассмотрела ничего толком, одну грязь только и хлам заметила. И не так страшен сам лорд Кроновой, он-то, по словам мачехи-мужчина, солидный и толковый. А вот жена его... Жена лорда Кронова была личностью куда более известной, чем ее муж. Этой даме хорошо бы торговка на базаре подрабатывать. Помню, как-то мачеха говорила одной из своих подружек. На редкость скандальной особо соглашались те. А уж если леди Вилана, мачеха моя так сказала, то в этом ей поверить можно. Наверное, в свое время эта дама и ей немало крови попортила. Я скрутила волосы на затылке и выключила душ. Открыла занавеску и тут поняла, что в ванной еще ничего нет. Я же не получила ни постельного белья, ни полотенец, ничего. На крючках сиротливо висели кожаные брючки и туника. Плузка под горло была уже не свежей. Да, вот я расслабилась на радостях. Нет во мне ну никакой внимательности. Вот что стоило проверить. Я чихнула и поежилась. Бытовой магией я владела, конечно, только значительно хуже, чем левитации. Вздохнула и натянула на чистое тело старую одежду. Ничего, вот после завтрака ведь магистр прилюдный все выдаст. Выжила еще раз волосы, но холодные капли со стянутого на затылке пучка волос так и падали за шиворот. Я даже с радостью натянула и зашнуровала сапоги. Все теплее чуть-чуть стало. И скорее из ванной. Надо бежать в столовую да за вещами. Так и простыть недолго. А вот жемчужинку я в этот раз выпускать из переноски не стала. Не знаю, мантикор он или нет, но пусть лучше посидит там. На всякий случай. Захлопнула дверь, повернула ключ в замке и тотчас увидела, как соседняя дверь открылась. «Ой, ты уже собралась? Подожди меня!» Я закатила глаза. Да от этой неугомонной тарики никакого покоя нет. И тут мои скрученные мокрые волосы тотчас рассыпались по плечам, обрызгав неуемную тарику и намочив мою тунику. Про блузку я уже молчу. «Ай!» — взвизгнула девушка и затрясла головой. «Ты что, тоже мак воды?» «Нет!» — вздохнула я, опять скрутила мокрые волосы. Я маг перемещений, а это просто мокрые волосы. Тарика рассмеялась, и веснушки запрыгали по ее круглым щечкам. «Так ты в душе была? Ой, я ведь тоже. Как приехала сразу туда, а полотенец-то и нету. Но я сразу заклинанием, конечно, подсушила. А ты что же?» И она хмурилась и прикусила губу. «К сожалению, я плохо владею бытовой магией». Тарика покачала головой. «Ой!» «Моя сестричка вот тоже совсем не владеет, представь! Сама мака огня и очень перспективный, а бытовая никак не дается. Мне-то хорошо, вода подчиняется, ну, почти». Тут лицо девушки просветлело. «Хочешь, я тебя высушу?» Я вздрогнула и с сомнением на нее посмотрела. Тарика улыбнулась. «Не бойся, я очень аккуратно. У меня к этому делу талант, сестра так сказала». Я вздохнула и согласилась. Очень уж неприятно с мокрыми волосами. Давай, только потихоньку. Тарика кивнула и подняла правую руку. Поднесла ее к моим волосам и задержалась ненадолго. Волосы потеплели, от них поднялся горячий пар. Я вздрогнула, но вытерпела процедуру до конца. «Ну вот», — довольно сказала Тарика. «Видишь, как хорошо вышло». Я ощупала волосы и с облегчением выдохнула. Таяли они, конечно, дыбом, но паленым не пахло. Спасибо тебе, Тарика. Я улыбнулась и подумала, что, похоже, в чем-то мне даже очень повезло с соседкой.